без исключения учителя Ринсвинда признавали его прирожденным волшебником ровно в том же смысле, в каком рыба является прирожденным скалолазом. Наверное, все равно его выгнали бы из незримого университета. Он не мог запомнить ни одного заклинания, а от курения ему становилось плохо. Однако настоящую бурю последствий вызвала его глупая затея пробраться в комнату, где был прикован октава, и открыть гримуар. Что еще более печально, никто так и не понял, почему все замки внезапно оказались открытыми. Особых хлопот заклинания не доставляло, оно просто сидело у него в голове, как старая жаба на дне пруда. Но стоило Ринсвинду подустать или хорошенько перепугаться, как оно сразу пыталось произнестись. Никто не знал, что случится, если одно из восьми великих заклинаний произнесется само по себе, но все сходились во мнении что если это таки случится, то наблюдать за зрелищем лучше из соседней вселенной. Странные мысли для человека, который, свалившись с края света, очутился вдруг в куче сосновых иголок. У Ринсвинда возникло ощущение, будто заклинание тоже не желает, чтобы он погибал. И меня это вполне устраивает, подумал он, сел и посмотрел на деревья. Ринсвинд был городским волшебником. Он, конечно, слышал о том, что между видами деревьев существуют некие отличия, по которым ближайшие друзья и родственники могут их опознать. Однако доподлинно о жизни растительного мира он знал только одно. Конец, на котором нет листьев, втыкается в землю. Сейчас деревьев вокруг было слишком много, и, судя по всему, сажали их как попало. А уж не подметали здесь целую вечность. Он смутно припомнил, что, посмотрев, с какой стороны ствола растет мох, можно определить свое местонахождение. У этих деревьев мох рос где ни попадя, а еще со всех сторон торчали похожие на бородавки наросты и корявые старые ветки. Будь эти деревья людьми, они бы сидели в своих креслах-качалках и не рыпались. Ринсвинт пнул ближайшие из них. Оно метко уронило на него желудь. Ринсвинт ойкнул. «Так тебе и надо», — произнесло дерево голосом, напоминающим скрип старой двери. Наступило долгое молчание. «Это ты сказала?» — наконец спросил Ринсвинт. «Да». «И это тоже?» «Да». «О!» Он еще немного подумал, а потом рискнул. «Ты случайно не знаешь дорогу из леса?» «Нет». Я мало передвигаюсь. — Да, не очень-то бурная жизнь у тебя, — заметил Ринсвиндт. — Откуда мне знать? Я всегда была простым деревом, — отозвалось дерево. Ринсвинт пригляделся к нему повнимательнее. Оно ничем не отличалось от прочих деревьев, виданных им ранее. — Ты волшебная? — спросил он. — Понятия не имею, — ответило дерево. — Наверное, да. — Не могу я разговаривать с деревом, — подумал Ринсвинд. — Если я с ним разговариваю, значит, я сошел с ума, а я еще не сошел с ума. Следовательно, деревья не разговаривают. — Ну, пока, — твердо сказал он. — Эй, не уходи, — крикнуло ему вслед дерево, но быстро осознало тщетность уговоров. Оно проследило за тем, как волшебник, продираясь сквозь кусты, бредет прочь и устроилось наслаждаться ощущением солнца на своих листьях, бормотанием и бульканьем воды в корнях, отливами и приливами сока в ответ на естественное притяжение солнца и луны. «Бурная жизнь», — размышляло оно. «Странный он какой-то. Деревья, конечно, можно пробурить». Жуки занимаются этим все время, но, скорее всего, он не это имел в виду. И неужели на самом деле можно стать кем-то еще...